продолжайте рассматривать свой позвоночник, сотканный из живых костей. Вы как бы мысленно склонились над ним и рассматриваете его как объект. Представьте, что у самого основания позвоночника вы видите стебель, пророший изнутри. А на вершине этого стебля сформирован цветок, вокруг которого Несколько зелёных листочков с капельками росы, сверкающими как алмазы. Если слегка тряхнуть эти ярко-зелёные листочки, алмазы рассыплются на множество мелких бусинок. Продолжая стряхивать капельки, вы замечаете, что они соединяются между собой, образуя большие бриллианты. Цветок лотоса в молатхаре тёмно-красного цвета с четырьмя лепестками. Вы рассматриваете цветок сверху, так как корень его спрятан в позвоночнике, распростёртом на полу. Чуть выше основания позвоночника расположен в Афганистана в форме цветка лотоса ярко-красного цвета с шестью лепестками. На листьях лотоса также много капель росы. Когда вы встряхиваете их, они рассыпаются на мельчайшие алмазные искры. Интересно, что сами лепестки лотоса никогда не бывают влажными, подобно его листьям. Лотос всегда сух и прекрасен. Идара мудрецы и йоги советуют брать пример с лотоса. Человек, погружённый в суетную жизнь, это же дислённый с ней никогда не будет счастлив. Он должен жить как лотос, погружённый в воду, но всегда отстранённый от неё. Лотос живёт благодаря воде, но вода не может увлажнить его. Точно так же и мы живём в мире, едим, наслаждаемся и стареем, но практикуя садхану, Мы можем продолжать жить в этом мире, не отрываясь с ним. Теперь представьте манипуру, расположенную позади пупка, как десятилепестковый жёлтый лотос. Рассматривайте листья с жемчужными капельками и сухие лепестки лотоса. Позади сердца расположена анахата чакра. с 12 лепестками голубого лотоса. Он также окаймлён влажными листочками и сухими лепестками небесной голубизны. Представьте его. Позади горла вишутхи находится 16-лепестковый лотос пурпурного цвета. украшенный сверкающими капельками росы на листьях и безупречно сухими лепестками прекрасного цветка. Вообразите его. Позади межбровного центра, в аджна-чакре, вы видите двухлепестковый лотос серого цвета. Над ним чуть в стороне расположена полная луна над аджна чакрой на макушке головы сияет бинду с яркой полной луной если подняться выше можно увидеть тысячи лепестковой Ярко-красный лотос в Сахасраре. Там очень много лепестков, а мерцающие капельки у основания лотоса похожи на кораллы. Опять возвращайтесь к полной луне, величавой, тихой, мирной и прохладной. Опускаясь всё ниже и ниже, Рассматриваете жемчужные капельки на листьях аджны, вешутхе, анахате, манипуре, вратхистане и муладхаре. Свет луны Высвечивает эти капельки, и они сияют подобно сотням таких драгоценных камней, как алмаз, жемчуг, коралл. Все они похожи на множество лун и звезд. Мы можем различать окраску лепестков лотосов благодаря свету, который отражается от сверкающих капель на листьях. Еще раз представьте Муладхару со всеми листьями и капельками росы на них. Сватхистану Манипуру Анахату Вишудху Аджна Бинду Сахасрару Рассмотрите в сахасраре тысячу лепестков со сверкающими на листочках капельками росы. Прочувствуйте умиротворённость всех чакр и энергию, стекающую из них. И опять опускайтесь вниз. Сахасрара, Бинду, Аджна. Вишудха Анахата Манипура Садхистана Моладхара Мысленно положите своё физическое тело на цветок лотоса Ваше расслабленное и умиротворённое тело лежит на лотосе которая обволакивает ваше тело наступило время вспомнить формулу твёрдой решимости повторите своё санкальпу трижды уверенно чётко ясно и осмысленно Возвращаемся к осознаванию своего физического тела. Мы сознаём, что мы продолжаем лежать в шавасане и практиковать йога-нидру. Мы можем прочувствовать, что в результате основательного расслабления тело хорошо отдохнуло не только физически, но и умственно, эмоционально и духовно. Мы ощущаем во всём теле покой. умиротворение, свежесть и повышенный энергетический потенциал. Постепенно переключайте своё внимание с вашего тела на окружающие вас объекты, на комнату, в которой вы лежите, на голос инструктора, на посторонние звуки. Без резких усилий Медленно потянитесь всем телом. Медленно откройте глаза. Медленно, не спеша, садитесь. Глубоко вдохните и на выдохе пропойте ом. Сеанс Йога Нидры закончен. Хари Ом, Тат, Сат.